«Оранжевая тема». «Одна из ваших самых громких удач – это «Оранжевая песня». Мы ее с Гориным написали в 1964 году. Она отовсюду тогда неслась. Мы ее написали для грузинского эстрадного оркестра под управлением Константина Певзнера. Он написал музыку, а нас попросил сочинить слова. Певзнер нам объяснил, что этот проект – делается для девочки восьми лет, которая потрясающе поет джаз. Ее имя – Ирма Сахадзе. Она, кстати, сейчас жива-здорова, живет в Тбилиси, стала известной телеведущей. Как и многие в Грузии, страшно переживают по поводу того, что отношения между нашими странами испортились. Она страдает из-за этого нравственно, а песню до сих пор поют. Настя Стоцкая стала лауреатом в Юрмале, исполнив именно эту песню. И Марина Влади ее пела – Когда в Киеве был Майдан, песня стала неофициальным гимном оранжевых. Один депутат Рады даже предложил сделать меня народным артистом Украины. И? Слава богу, это не восприняли всерьез. Ну да, а то вас выслали из России. У меня был бы шанс стать президентом Украины. Не, по пятой вы бы не прошли. «Кристалинская». «Недавно по ТВ прошел очень тонкий сюжет про вашу первую жену, мою Кристалинскую. Вы там так тепло про нее рассказывали. Она была удивительно талантливым и одаренным человеком, при том, что не имела никакого музыкального образования. В отличие от вас. А что было у меня? Два класса музыкальной школы по классу виолончели. У других не было этого. Но, как видите, выясняется, что можно и без образования. Вы с ней недолго прожили. Полгода». а потом расстались, без ссор, и сохранили хорошие отношения Говорили, что вы на ней женились наспор. Наспор? Это не было спором. Все было иначе. Я услышал, как она поет. О, я тоже помню этот голос. Это было в цедри. Играл оркестр под управлением Саульского, а она пела». «Великолепно! Я до сих пор люблю женщин с хорошим музыкальным слухом!» «А ноги и все такое прочее! Плюс она была очень хорошенькая!» «Я на нее запал! И мой друг Юрий Кадашевич, он не даст соврать, говорит, «Аркан, а слабо тебе жениться на ней! Не слабо!» «И так случайно получилось, что мы познакомились, и я на второй день сделал ей предложение!» «Со мной такое тоже бывало! Два раза!» И она согласилась. Это был 1957-й, я закончила уже мед, а она мои и работала в КБ у Яковлева. Она была старше меня на год. А через полгода стало ясно, что это ошибка. «У вас осталось чувство, что это трагедия всей жизни?» «Нет, ошибка не была трагическая это было и прошло. Я был тогда никем, и она никем. Кто был никем, тот станет всем». Потом она стала великой певицей. Она с самого начала подавала надежды, я был рад ее успеху, она его заслуживала Вася и Пьер Еще одно громкое ваше произведение уровнем не ниже оранжевой песни – это ваш сын Вася А, надеюсь, что это лучшее мое произведение Ему в тягость эти телерепортажи, хотя он делает их очень профессионально И поэтому он сейчас контракт с НТВ наполовину сократил Он литературно очень одаренный, сделал прекрасный перевод романа «Полная иллюминация». Это литература высочайшего класса. Недавно Вася перевел еще один роман, который скоро выйдет того же автора. Думаю, что Вася на пороге создания своего собственного романа. Ему сейчас 40 уже пора. А вы чем занимались в его годы? Это был, значит, 1973-й. «Мы с Гришей в том году сделали в Театре сатиры замечательную работу. Она стала брендом. Маленькие комедии Большого дома. Смешная пьеса. По содержанию она не соответствовала тому времени, но, тем не менее, каждое 7 ноября ее запись крутили по ТВ. Там же были такие великие актеры. Миронов, Державин, Ширвинд, папанов Пельцер». «Кстати, 1973 – это был последний год нашей совместной работы с Гришей Гориным. Мы решили разбежаться. Это не было ссоры, просто мы стали себя ловить на том, что самое лучшее, что каждый из нас придумывал, он не вываливал в общий котел, а берег для себя. Может, Ильф с Петровым тоже бы разбежались, проживя не подольше? Может быть. Аркадий Михайлович, вот смотрите, вы русский писатель. Один сын у вас – американец». Другой сын француз. Просто глобализация какая-то. Да, глобализация. Французский сын – результат одного моего осознанного длительного романа. Она была убежденной голоманкой и католичкой. Когда она была беременна, ее духовник сказал, у тебя будет сын, его надо назвать Пьером и отдать учиться в Парижский университет. Когда мальчику исполнилось два года, она вышла замуж, и уехала во Францию. Пьер говорит по-русски прекрасно, но он с его европейской наивностью абсолютный француз. Я летал туда к нему на свадьбу, и можешь себе представить, на свадьбе я познакомился с очень интересной женщиной. Как-нибудь в другой раз про это. Медицина. «Аркадий Михайлович, вы были врачом. Вы сейчас могли бы кого-нибудь вылечить?» «Нет, нет, диагноз поставить я могу. У нас в первом меде была очень сильная система диагностики. О, а лечить бы не взялся. Вообще же, моя самая большая заслуга перед нашей медициной в том, что я в ней всего три года проработал, а не больше». «У вас есть свое кладбище, как у всякого врача? Залечили кого насмерть?» «Нет, но я был свидетелем. На моих глазах это происходило». Я проходил практику в 24-й больнице, это на углу каретного ряда и бульварного кольца. У меня был больной с язвой желудка, архитектор известный. Человека вроде вылечили, и он должен был выписаться в 11 утра. Его пришли забирать родственники, они принесли цветы и две корзины яблок, чтобы отблагодарить медиков, и тут дежурная сестра зовет меня к больному. Я подбегаю, смотрю на него и понимаю, что у него тяжелейшее желудочное кровотечение. «Как вы это поняли?» «Ну, глаза закатились, пульс никакой. Я держу его за руку, и, чтобы пробиться к сознанию, говорю, «Вы слышите меня? Вы слышите? Как меня зовут?» Он сказал очень тихо, Аркадий Михайлович. Это были его последние слова. Врач мне говорит, «Идите и сообщите эту весть родственникам». А корректно было посылать практиканта? «Да, пусть знает, это же медицина». Ну, я пошел и сказал, этого я никогда не забуду. Вы пошли в медицину спасать человечество и лечить нищих негров, как швейцар, или это был бизнес-проект «Верный кусок хлеба»? Не то, ни другое, я в восьмом классе увлекся Павловым рефлексы собаки в таком духе и по наивности своей не предполагал, что для этого надо идти в мед. Но проблемы в этом не было, я закончил школу с медалью, Но один мой друг меня сбил, и я пошел с ним поступать в геолого-разведочный на геодезический факультет с гитарой типа у костра. Тогда все только начиналось. Я отдал документы, но меня мандатная комиссия по пятой. И по отсидке отцовской за финансы, по всем делам. И я еле успел подать заявление в МЕД в последний день 31 июля 1951 года. «Вы опасно приблизились к серьезному делу, делу врачей». «Да, и я его познал в 1952 «Студентов, правда, не забирали, но требовали, чтобы они клеймили преподавателей, которые только вчера еще вещали с кафедры. Это происходило на моих глазах». «А вы лично клеймили?» «Я не даю слово. Слава богу, от меня не требовали, чтобы я выступил». «Почему?» «Потому что я был уже герой художественной самодеятельности, сочинял, играл». «Студент А.М. Штейнбок подавал надежды». «Да, я был тогда Штейнбок, только в 1964 стал Аркановым». «А идишь у вас как?» «Нет, ни языка, ни традиций родители мне не передали». Сами они иногда, чтобы от меня что-то скрыть, перекидывались какими-то фразами на идише, но меня не учили. Обычная советская трудовая семья. Скажите, а какие качества толкают евреев в медицину? Трудно сказать. Что касается 1951 года, то тогда, 6 лет, как закончилась война, столько мужиков было выбито. В моей группе было 12 девчонок, и я один. «Геология, физмат, там пятая графа была важна», смотрели на происхождение, а у нас... Девчонки же быстро выходили замуж и забывали, что они врачи, так что в медицинские шли многие отбракованные из других вузов, нас таких брали, закрывали на нас глаза. В итоге было воспитано замечательное поколение ученых-мужиков, которые работают до сих пор. «Если у меня что, иду только к тем, с кем учился в меди. А учился я с серьезными людьми. Валерий Шумаков, Александр Коновалов. Из творческих людей, кстати, многие закончили мед. Гриша Горин со мной учился. Лившиц и Ливенбук, передача радио няня. Вася Аксенов, правда, в Питере. Патриот. Как получилось, что Аксенов наполовину русский, уехал, а вы все тут? У меня на этот счет никогда не было сомнений ни одного момента. Я всегда знал. Заставить меня уехать может только прямая угроза моей жизни и жизни моих детей. Я ведь русскоязычный и никакой другой. А что такое творчество? Это вдох и выдох. Выдох – это когда я отдаю. А вдох – это как меня воспринимают. Вдохнул – могу снова выдохнуть. То есть уехать – это для вас значит покончить с творчеством. Когда настанет момент, что я не буду тут нужен, поеду к Васе доживать остаток дней. И это неразмалеванное слово «патриотизм». Ну, не могу я без этого всего, без Москвы и без языка. Хотя я люблю Нью-Йорк, обожаю и вообще Америку. Пока пишется, пока в России есть интерес к общению со мной, никуда не уеду». Как только у человека пропадает востребованность, пропадает азарт, и он с этим соглашается, тогда он и становится старым. Это может произойти как в 75 лет, так и в 25. «Арт-Лото». Известно, что вы придумали передачу «Арт-Лото». Это было в 1970 году. В моде было «Спорт лото», и я тогда придумал завести переписку со зрителями, чтобы они угадывали 6 из 49 известных актеров, а угаданные выступали. А кто угадал, тот получит приз, пластинку или телевизор. Программа пользовалась огромным успехом и держалась в эфире много лет, а я в ней продержался всего полгода. потому что руководство ТВ требовало, чтобы я придумывал письма от зрителей, причем идеологически выдержанные. А мои рассказы, которые я туда вставлял, они вырезали, и я сказал «До свидания». «У вас так и нет телефонной книги. Ее есть про запас на всякий случай, но я и не пользуюсь, и так все номера помню». Вот довоенный телефон моего отца, К7-88-00, я все помню. Ну, раз вы все помните, скажите, какой был курс доллара в 1947 году? Да, поймал ты меня. Я даже не знал в 1947 году, что бывает доллар. Я в коммерции полный ноль. Ко мне в конце 80-х пришел мой приятель и предложил купить у него 15 тысяч долларов по 3 рубля за доллар. Интересно, что за курс такой. А у меня только как раз было накоплено 45 тысяч рублей. Но это мои единственные деньги. А что я с долларами буду делать? Дурак, через год-другой они вырастут в цене. Потом доллар точно вырос, но было уже поздно. Хлеб. Вы иногда сетуете, что не можете прожить литературой, вынуждены подрабатывать как мальчик. Хорошо зарабатывать можно литературой определенного рода. Донцова, Маринина, какой я писать не умею. А ведь были времена, когда у вас денег куры не клевали. Да, когда у нас с Гришей Гориным в 82 театрах страны шла пьеса «Свадьба на всю Европу», мы в месяц получали каждый приблизительно по тысяче рублей. Бешеные деньги. Да. Но я все спустил на иподроме А Гриша купил квартиру. А у вас уже была. Ну, что значит «была»? Однокомнатная, возле кукольного театра на самотеке. Мы жили там с женой. Известно, что вы работаете на корпоративах. Я сам вас там иногда вижу. Не обидный заработок? Мой принцип такой. Я не допускаю прогиба под публику. Если люди, которые приглашают, ожидают, что я буду корячиться и исполнять мурку, не соглашаюсь. Не надо мне такого. Главное, самому получать от работы удовольствие. Если не получаешь его сам, то и никто не получит. Но, должен сказать, люди с деньгами чаще приглашают сердючку, а не меня. Один мой знакомый отмечал день рождения на острове Аруба. Сказал мне, что хочет пригласить Киркорова. Я говорю, имей в виду, это дорого. Меня не волнует. Ну и что в итоге? Ты знаешь, говорит, я подумал... Зачем платить Киркорову сотку, да еще посылать за ним личный самолет? И взял за 75 тысяч Тину Тернер, вот и все. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, вы часто это повторяете. Да, потому что я люблю Макаревича и машину времени, и все ее составы. Музыка. Вы жестко и прямо шли в музыку, а тут война, и пришлось менять жизненные планы. да. Музыку я всегда любил, и классическую, и джазовую, и обожаю до сих пор. Но музыка не стала моей профессией, хотя я много текстов к песням написал. Но для меня музыка осталась фоном всей моей жизни. Вы есть даже в караоке песня «Иммигранта в Нью-Йорке», «А я тупица скучаю по Москве, и мне не спится, и дырка в голове». «Откуда, кстати, дырка?» но в смысле странность». Это я написал в 1991 году, когда приезжал к Васе в Нью-Йорк. А музыку написал Игорь Крутой, мой товарищ. Буинов эту песню на каждом выступлении поет и говорит «Умирать буду, не забуду эту песню». Я не только слова сочинял к песням, я даже научился играть на трубе, когда был студентом. У меня был ансамбль свой, который деньги на танцах зарабатывал. «Жилка у вас была коммерческая?» «Жилки не было. Но бабки были». «Какие бабки! Три выступления в месяц на студенческих вечерах по пятьдесят рублей на брата. Итого сто пятьдесят, а это зарплата инженера при степухе 22 рубля. Путин!» «А, вот еще одна халтурка. Я слышал, вы вызывались писать речи Путину. Я смог бы. Я присматривался к нему внимательно. Мне кажется, мне понятна его стилистика. Вы встречались?» Да, он еще, будучи премьером, но уже было ясно, что станет президентом, приезжал на встречу с членами русского пен-клуба, членом которого я являюсь. Там много талантливых людей, которые были, если не стопроцентными диссидентами, то, по крайней мере, диссидентствовали. Люди задают вопросы, а я молчу. Путин говорит, а что Арканов ничего не говорит? Я сказал, что ближе к концу выскажусь. Он не забыл. И после спросил «Ну, а где вопрос Арканова?» Я ему сказал «Владимир Владимирович, дарю вам фразу «Добро надо сеять, а зло сажать». «А, так это значит, вы ему порекомендовали Ходора посадить?» «Нет, я говорил сажать зло, а не Ходорковского». Тут ключевое слово «не зло, а сажать». «Нет, нет, Путин тогда засмеялся, все захлопали, это пошло в эфир». «А мочить в сортире – это тоже вы фразу подарили?» «Это не мое. Ну, не скромничайте». «Нет, я такого не мог сказать. Ладно, ладно, я пошутил». А потом ко мне подошел мой друг Фазиль Искандер и говорит, «Фраза хорошая, но надо дополнить ее такими словами. Если пересажать все зло, то некому будет сеять добро». «Смешно. вы, значит, присматривались к Путину». «Да, потому как мы пообщались, мне показалось, что я его понимаю не в том, что касается политики, но по философии, по психологии. Если бы вы стали ему писать речи, его, может, стали бы больше любить. Его и так любят, но, может, меня перестали любить. В общем, на той встрече я увидел Путина как личность. Я запомнил, как он мне смотрел в глаза». Большой у вас опыт общения с чекистами. Копился с 1951 года, с дела врачей, задержание на митинге в 1963 и вот накопился. Да, действительно. меж тем, беседа наша подошла к концу, а вместе с ней и ужин, или наоборот. Что будем брать на десерт, Аркадий Михайлович? Десерт я не ем, а вот выпью я еще рюмку водки, это лучший десерт». Такой он рецепт творческого и всякого прочего долголетия от Арканова. Запишите себе куда-нибудь, чтобы не забыть.